На другой день собрались все вместе, как некогда прежде, на поварской. Вера Николаевна вспомнила ноябрь 1906 года. Сбежав на четвертый этаж дома, в котором жили Зайцевы, она увидела в кабинете хозяина множества народа. Сидели на тахте, на стульях, на столе, даже на полу. За маленьким столом, освещенным электрической лампой, Неловко примостился в Викентии Вересаев и, уткнувшись в рукопись, что-то невнятно бубнил. Затем его сменил Бунин, легкий, изящный, уверенный в себе. С какой-то ясной, светлой печалью он читал свои последние стихи. Растет, растет могильная трава, зеленая, веселая, живая, а плиты влага дождевая. и мог покрыл ненужные слова. По вечерам заплакала сова в моей душе забывчивой взывая. И старый склеп руина гробовая таит укор, но ты земля права. Как нежные налеющим закате кремли далеких синих облаков, как вырезаны крылья ветряков за темную на скате. все первоначально оцепенели потом разразились громом аплодисмента ах ян какой ты был восхитительный я сразу в тебя влюбилась зато когда я подошел в тот вечер к тебе в столовой помню как ты мне дерзко отвечала это от смущения но пригласила в гости в ближайшую субботу надо правду сказать ты в то время от светского образа жизни выглядел не очень свежим, лицо усталое, мешки под глазами. Даже твоя мама противилась нашей дружбе, полагая меня таким российским Дон Жуаном. Сознайся, у дам ты пользовался успехом. Все хохотали, а Верочка Зайцева погрозила пальцем. Иван, ты был известным ветреником, Да и то Молодость, литературный успех, завидные гонорары. Бунин вдруг стал серьезным. Но только с Верой мне было хорошо. С ней я никогда не скучал. Когда я ожидал какую-нибудь гостю, то всегда предупреждал близких. И они часа через полтора после ее прихода стучали ко мне в дверь и требовательно заявляли «Иван Алексеевич!» К вам пришли, ожидают. Вот свидание и прерывалось. А с Верочкой, ах, всю жизнь мне так хорошо. И он нежно прижался к щеке любимой подруги. Борис Константинович весь обмяк. Куда вся эта счастливая жизнь исчезла? Словно сразу провалилась в какую-то жуткую преисподнюю. Словно черти заговор на нас сотворил. он перекрестился и продолжал живем по собаччески скверно. про россию говорить нечего стало нищей интеллигенцию истребляют командует повсюду и народцы жизнь исчезла остались троцкие стучки зиновьевы коминтерные трудовые повинности и что любопытно все те кто вчера горлопанил о свободе и равенстве Добравшись до корыта, тут же прочно забывают всяческий стыд и совесть. Вспомнился мне эпизод про Андрея Соболя. Ты слыхал, Иван, о таком? После октября он стал довольно известным литератором. Но еще чуть не с детских лет боролся с самодержавием. В нежном возрасте умудрился попасть в сибирскую ссылку. Это его воспитывали царские сатрапы. После октября продолжили воспитание его единоверца из щека Запкнули в камеру одесской тюрьмы. Мне жалко его стало. Все-таки знакомая. Дернула меня после одного из совещаний к московскому генерал-губернатору Каменеву обратиться. Надо помочь. Всю молодость отдал борьбе за дело освобождения. Лев Борисович смотрит на меня подозрительно. — Это какой? Который роман «Пыль» написал? — Плохой роман. Пусть посидит. Вспылил я, крикнул ему в лицо. Но ведь уже семь месяцев сидит неизвестно за что. У нас невиновных не сажают. Направился важно к выходу, плюхнулся в ожидавший его автомобиль и укатил в сторону крылья. Все долго молчали. Настроение опять стало тяжелым. Лучше не затевать этих разговоров, не травить больше. И лишь Бунин глухо отозвался. С каким звериным остервенением рушили и продолжает рушить Россию? За что? За то, что всем, кто хотел и умел трудиться, она была добрым, сытным домом? Никто ничего не ответил, ибо перед жестокостью и глупостью Разум замолкает. И все-таки, за что? Глава шестая. 16 февраля 1924 года Парижский сальде де Жеографи принял в свое чрево столько народа, сколько в него, наверное, никогда не набивалось. Здесь проходил вечер «Миссия русской литературы». Афиши украсились именами Дмитрия Мережковского, Ивана Шмелева, Павла Милюкова, Николая Кульмана и других. Но многие пришли только для того, чтобы услыхать великолепного и страстного оратора Бунина. Громом аплодисментов встретили его появление на сцене. Он вышел вперед самой рампе, легкий, изящный, вдохновенный.